Глава 18. «А где твои вещи?» Стив, вытянув шею, пытался заглянуть меня за спину, будто там мог находиться чемодан. «А это все?» — я кивнула на корзинку. «Больше у меня с собой ничего нет». «Мало!» — Стив оценил размер корзинки. «Ну, сколько есть?» Я улыбнулась серьезному мальчугану. «Он был похож на своего отца очень сильно». Мы продолжали стоять у порога. Стив не приглашал меня в дом, а я не решалась пройти сама. — Ой, проходи! — спохватился мальчуган, отходя в сторону. — Женя, а ты можешь прямо сейчас что-нибудь приготовить? Папа придет поздно, а к тетушке Гризи я идти не хочу. Там эта Марьяна противная опять приставать с расспросами о папе будет. Прилипнет, как кусок гов... как кусок грязи. Ты же не скажешь папе, что я ругался? В темных глазах мальчика мелькнул испуг. — Не скажу, — поспешила я заверить Стива. Кажется, он тоже недолюбливает Марьяну. Я сняла плащ и повесила его на крюк. А когда доставала из корзинки домашние туфли, ночка подмигнула мне зеленым глазом, потянулась и свернулась в клубок, как обычная, но просто очень маленькая кошечка. Хвала всем местным богам, Нора молчала. Переобувшись, я вопросительно посмотрела на мальчугана. — Ну, показывай, где кухня. — Идем, — просиял Стивен. А то папа работает и работает. У него знаешь, какая работа?» «Ну вот сейчас мне все и расскажут. А то из миссис Бернет попробуй что-нибудь еще интересное вытяни. Все переводит на свои плюшки и семью зятя». «Какая?» Я добавила в голос любопытство. «Честно говоря, я плохо представляю работу стражей. Пока я буду готовить, ты можешь мне рассказать». Я шла за Стивеном через небольшую, но уютную гостиную, обставленную светлой мебелью. Подробно все рассмотреть не успела, но на первый взгляд мне понравилось. Мы вышли в небольшой короткий коридор. «Это ванная!» Стив хлопнул ладонью по одной двери. «А это кладовка!» «По второй!» «А это опять кладовка!» «А это кухня!» Он толкнул дверь, которой заканчивался коридор. «Ты можешь мне хотя бы яичницу поджарить?» И так похлопал глазами, что у меня сердце на мгновение сбилось с ритма. «Кушать хочу! Сильно!» «Давай!» — согласилась я. Я пожарю яичницу, мы поедим, а потом вместе приготовим нормальный ужин. Как тебе такой план? Согласен. Вон там, холодный шкаф. Он махнул рукой в дальний угол, а сам уселся на стул. Только руки вымою, и мне бы еще фартук. Есть? Сейчас дам. Стивен слез со стула и открыл один из шкафчиков. Вот, держи. Благодарю. Я изобразила кривой реверанса, мальчишка засмеялся. Вымыла руки, повязала фартук и пошла к холодному шкафу. Там нашлось что-то типа нашей ветчины. Еще из продуктов я нашла грибы и помидоры. Ну что же, будет ребенку не только яичница, а целый омлет». «Ой, а чего ты делаешь?» Стивен с любопытством смотрел, как я начала нарезать ветчину. «Это будет вкусно», — заверила я его. «Так что там с работой стражей?» «А работа у них важная. Ребенок даже грудь выпитил. Кажется, папа он гордится». Они охраняют жителей лица от всяких воров, убийц, бандитов и тьмы. Услышав про тьму, я чуть не порезала палец. Живут стражи в башне. Там так мрачно и холодно. Мне не понравилось. Живут? Я обернулась на Стивена. Но у твоего папы есть дом. Ага, кивнул мальчишка. Но не у всех. Там казармы еще есть. Папа иногда там ночует. Огорушил он меня. А ты... «А я дома! Я же большой!» Кажется, в этом мире дети становятся самостоятельными гораздо быстрее, чем у нас. «Скоро будет готово!» — спросил он, смешно втягивая носом воздух. «Скоро!» — я уже забросила на сковороду грибы и нарезала помидоры. «Теперь нужно взбить яйца, и получится омлет с начинкой. Буквально пять минут, и все будет готово!» «Никогда не ел такого!» — признался Стивен. Он не сводил глаз со сковородки, которую я накрыла крышкой. «Тарелки уже можно доставать?» спросил он нетерпеливо. «Доставай!» кивнула я, следя с улыбкой за уверенными движениями мальчика. «Хозяйственный пацан. Он достал и тарелки, и приборы, и даже кружки. Точно надо поставить чайник». Через пять минут омлет пропекся, и я разложила его по тарелкам. Получилось красиво. Надеюсь, и вкусно тоже. «Вкусно!» обрадованно сообщил Стив. «Офень!» «Не болтай, а то подавишься!» погрозила ему пальцем. Быстро слопав свою порцию, Стивен попросил налить ему чай. «Женя, а ты читать и писать умеешь?» Мне показалось, или в голосе ребенка проскользнула надежда. «Умею», — не стала скрывать. «А считать?» «Тоже умею. Я бухгалтер по образованию. Но работала кассиром». «А давай ты будешь у нас жить. Готовишь вкусно, и уроки мне делать будешь помогать». «Ага, так вот в чем заключается коварный план». «А кто этот твой бух? Бух? Бог... Ну, вот этот!» «Бухгалтер?» Стив кивнул, и я принялась объяснять, чем занимается бухгалтер. Теперь в глазах ребенка было восхищение. «Помоги мне сделать арифметику!» — умоляюще попросил он. «Я не дурак, как меня обзывают!» — он насупился. «Просто не понимаю!» «Вряд ли наши системы образования совпадают!» — я задумалась. А Стивен уныло повесил нос. Мальчишку было жалко. Тем более, что вряд ли два плюс два в этом мире пять. Разве что у ушлых торговцев. Ну, давай попробуем. Почему нет? Я ободряюще улыбнулась. Но за это ты вымоешь посуду и поможешь мне с ужином. Договорились? Договорились, — охотно согласился Стивен. Так что следующий час мы провели за решением задачек. На самом деле решать там было и нечего. Но это для меня. А Стивен путался, избивался. Учитель из меня никакой, мне никогда не хватало терпения что-то повторять по сто раз, но каким-то чудом мы справились с простенькими задачками. «Какая ты умная!» В глазах ребенка сияло неподдельное восхищение. Это я ему немножко про матрицы и некоторые формулы рассказала, которые еще не испарились из моей головы. «Это вас так в школе учат, да?» Теперь в его голосе было немного страха. «Нет», — поспешила его успокоить. «Сначала детский садик, потом школа 11 лет, потом можно в колледж или университет. А кто хочет, тот пойдет дальше учиться. Аспирантура, магистратура, докторантура, кандидаты наук всякие, академики. Ну, а я в этом вообще не разбираюсь». Кажется, я повергла ребенка в шок, потому что Стивен смотрел на меня, даже не мигая. И, похоже, даже и дышать перестал. «Но это все не обязательно для всех, только школа» чтобы получить аттестат, а остальное уже надо, чтобы найти хорошую работу». «Как у вас сложно!» — наконец Стивен обрел дар речи. «Ой, уже темнеет!» — спохватилась я, бросив взгляд в окно. «Давай ужин готовить. Ты обещал мне помогать», — напомнила мальчишке. «А ты обещал рассказать про свой мир!» — он хитро сверкнул глазами. «Только не про учебу. Не хочу столько учиться». «А если не будешь учиться, тогда какую работу найдешь?» Мне было интересно его послушать. «Стражем воду, как папа», — уверенно заявил Стивен. «Там так много учиться не надо. Хватит уметь читать, писать и считать. Зато надо уметь драться, быть сильным и смелым. Вот. Ну, тогда убирай тетрадь, будем ужин готовить». Я вновь полезла проверять продукты. Мясорубки я не нашла. А мелко резать мясо на фарш времени нет. Я не знаю, когда придет Крис, но не хотелось бы, чтобы он сидел голодный и ждал, когда я закончу. Проще всего опять приготовить рагу. А в следующий раз тогда уже что-нибудь другое. Стивен помогал чистить овощи. У него это неплохо получалось. А я пыталась ему объяснить, что такое телефоны, автомобили, связь, интернет, кино. Мальчишка заваливал меня вопросами и каждый ответ вызывал лавину новых. Дети очень любопытные, так что я уже успела пожалеть, что сделала столь щедрое предложение. Оказывается, я очень мало знаю о собственном мире. Пользовалась вещами и совершенно не интересовалась, как это работает. «Все, я больше не могу», — сдалась я, усаживаясь на стул. В казанке кипело рагу. Пахло вкусно, на вид тоже было съедобно. Все-таки пока жила у миссис Бернет, привыкла к местным продуктам. «Стивен, я не в состоянии объяснить все-все, понимаешь? Ты же тоже не все знаешь о своем мире». «Я бы посмотрел на твой телефон!» Мечтательно вздохнул ребенок. «Ну вот, только если посмотреть. Телефон-то у меня есть, а зарядки к нему нет. Так что даже сможешь его разобрать». Встав из-за стола, пошла в гостиную, чтобы взять смартфон. Ребенок увидит микросхемы и сим-карту. Думаю, разберет Стивен мой телефон очень быстро. И вроде жаль, а вроде и зачем мне он тут? Бесполезная штуковина. «Женя!» — Женя! — шепотом кричала на меня книга, когда я открыла корзинку. — Я сейчас задохнусь. Шаль сними. — У тебя носа нет. Чем ты дышишь? — я приподняла шаль. — Я б тебе сказала! — фыркнула Нора. — Ну, долго я тут у входа валяться буду? Моя комната где? — Твоя? — усмехнулась я. — Ой, ну наша! — не смутилась Нора. — Крис придет и покажет, а пока лежи тихо и не возмущайся. Я снова накрыла книгу шалью. «Ах, он уже Крис!» — шипела Нора. «Ну, Женька!» «Тихо!» — шикнул я на книгу прихватив кошелек, и смартфон вернулась на кухню. «Вот вещи из моего мира. Телефоны, карты, которые у нас почти, заменили деньги. О банковской системе я знала чуть больше. Ну, конечно, мальчишке было это неинтересно. Вот машины — это да. Увы, в машинах я разбиралась очень плохо. Да вообще никак. «За что Стивен наградил меня таким взглядом?» Поразглядывав предложенное, вернул мне. «О, скоро папка придет!» — обрадовался он, поглядев на часы. «Ужас! А я и не заметила, что уже так поздно!» И даже пропустила момент, когда Стивен включил свет. Поэтому кинулась готовить салат, нарезать хлеб. Окна кухни выходили на улицу, и я увидела, как Крис устало бредет домой. «Папка!» Стивен тоже его увидел и бросился в гостиную. «Папка!» «Привет!» — раздался глубокий голос Криса. «Ты хорошо себя вел?» «Да!» — ответил Стивен. «Мы с Женей решили задачки, и она меня покормила». «Погоди, погоди, я сейчас умоюсь, переоденусь, и потом ты мне все расскажешь». Перебил в восторге сына Крис. «Добрый вечер!» Я выглянула из коридора и застала милую семейную сцену. «Добрый, Женя!» От улыбки Криса по щекам стало жарко. — Так вкусно пахнет даже на улице, что мне и в голову не пришло, что это у нас. — Я там немного похозяйничала. Щекам стало совсем жарко. Я опустила взгляд и вцепилась пальцами в фарту, комкая его. — Пап, Женя очень вкусно готовит! Стивен все еще сидел на руках у отца. — Я так голоден, что готов съесть что угодно. Криса опустил ребенка с рук. — Женя, спасибо. Но зачем было так утруждаться? «Мне несложно», — твердо ответила, поднимая на страже взгляд. «Переодевайся, ждем тебя на кухне». «Слушаюсь». Крис шутливо поклонился и пошел к лестнице. А я потянула Стивена на кухню, накрывать на стол.